Глава 14. Ангард скомандовал Жермен, и Алекс с привычным движением поправил фехтовальную маску, вставая в позицию. Последовал выпад француза, нарочито медленный, попадание легко парировал его. Далее последовала серия таких же нарочито медленных движений француза, завершением которых стал укол в маску. «Черт!» — выдохнул через полчаса, мокрый отвода парень, стягивая маску. «Ведь все понимаю, скорость у меня выше, но не могу». «Думать!» — улыбнулся француз, прокуренный и желтый от табака усы. «Думать надо!» «Фехтование — это как шахматы со шпагой, только здесь ты должен реагировать моментально, нет времени думать над каждым ходом». «Полезные умение, признал Алекс, — «наверное, и в обыденной жизни не лишнее». «Ни в коем случае не лишнее». У Жермена аж брови поползли наверх, он вообще надел эмоционален внешне. Но попаданец не раз улавливал, что под маской канонического француза скрывается совсем другая личность. Небольшого роста, вертки, похожий на обезьянку с движениями, бывший офицер французской армии опасен. Из маленьких бесцветных глазок немолодого мужчины, скрывавшихся под косматными бровями, глядела смерть. Когда он переставал активно гримасничать, сосредотачиваясь на чем-либо, это хорошо заметно и страшно. По обмолвкам можно понять, что он прошел едва ли не все войны, в которых участвовала Франция. Привычно, натянув маску чудаковатого старика, в очередной раз принялся объяснять, как полезно фехтованию в бою и в обыденной жизни. Не то чтобы Алекс не запомнил с первого раза, но если учителю это нравится, то почему бы и не послушать. По его словам, фехтование полезно везде, от постельных игр до кулинарии и бизнеса. Доля истины в этих утверждениях имелась, умение просчитать своего противника за считанные секунды всегда пригодится. Занимались на конюшне неподалеку от дома француза, благожилым в том же районе, что и парни. Не самые лучшие помещения, но особого выбора нет. В Нью-Йорке спортивные клубы имеются, но достаточно немногочисленные. К тому же делятся они достаточно резко на плебейские, где занимаются банальным мордобоем, по большей части весьма сомнительной личности, и аристократические, куда актерам путь заказан. Так что приходилось снимать угол в конюшне по два цента за урок. — Ничего, — сдержанно похвалил Жермен учеников. — Ты, Алекс, уже не совсем деревянный, раньше-то на марионетку походил, дергался так же. Теперь же фехтуешь не хуже драгуна-первогодка. Только что кисть слабовата, нормальный палаш не потянешь, не твое. Можешь натренировать, разумеется, но для этого не один год понадобится. Фред талантлив, больше добавить нечего. Я бы с тобой позанимался всерьез, все данные имеются. Парни быстро переглянулись, и англичанин кивнул. «Конечно, месье Жермен, я согласен». «Вот и славненько, с явственным облегчением», — сказал пожилой мужчина. «На тех же условиях». Обтерев торсы влажными полотенцами и поменяв рубахи с нижним бельем, друзья оделись, распрощались с наставником и отправились домой, обсуждая недавнюю тренировку. «Талант?» — «Это здорово», — притянул Алекс. «Нет, не завидую, если что». «Да я и не думал», — возмутился Фред, смешно поднимая брови и округляя глаза. «Да, знаю, прости, сама вырвалась». У меня к спортивным достижениям или физическим кондициям вообще зависти нет. Вот если кто-то умен, да учиться умеет, то да. У самого мозги есть, но ленив. «Есть такое», — усмехнулся друг, перепрыгивая через душу. «Учишься ты так, что аж пар из ушей, но видно, что через силу. Ты учебу как тяжелую работу воспринимаешь». «Ты заметил, как на тебя один из конюхов пялился сменил тему Алекс?» «Да, не в первый раз уже». Думал сперва, что садамит, какой хотел уже поговорить с ним на эту тему, вдумчиво с костетом, ограниченный агрессивно руснул пальцами, садамитов он не любил отчаянно. В трущобах процветали всяческие пороки, и Фредн смотрелся. Да что говорить, если даже поваданец успел увидеть самые неприглядные стороны человеческой жизни, хотя в трущобах жил по сути всего ничего. И то, от педорастии до педофилии и инцеста, нередко все вместе. Тут что-то другое задумчиво ответил Алекс. Он на тебя смотрел, как будто, да, на знакомого. Может, твоего отца знал, а теперь видит, что похож, вроде, но подойти не решается. Ты же сейчас одет прилично, не отребли какое из трущоб. Как воспримешь попытку конюха познакомиться, бог весть? А, да что гадать. Фред решительно развернулся назад к конюшне. Давай-ка спросим, да и все. Несколько минут быстрым шагом, и вот они снова в конюшне. Парни... Где этот ваш долговязый такой старикан со следом ожога на лице, поинтересовался попаданец? «С — С — насторожился чернявый конюх средних лет с роскошными усами с проседью, свисавшими вниз и пышностью соперничающими с беличьими хвостами. — А зачем вам? — «Пф, Бить не будем, просто вопросы возникли. Можешь позвать. В воздух взлетела центовая монетка, опустившись в ладонь конюха. Усатый дематериализовался так шустро, что попаданец аж глаза протёр. — Вот был человек, и нет его. — А, ясно, Мештюков на проход. — Я Алан, — хрипло сказал прихромавшись жены Чего вам, господа хорошие? — Да вот решили поинтересоваться, — бодр начал Кузнецов, разминая пальцы. — Что же ты это на моего друга пяришься, когда он передевается Старик возмущенно открыл рот, закрыл. — Да чтобы я? — Да никогда. Я женат два раза был. — Так чего пяришься-то? Не повышая голоса, переспросил попаданец, нехорошо прищурив глаза. Так это, на дружка моего похож, Морда лица не очень, а вот родимое пятно на плече, вроде как фамильное их. Издалека не вижу, но похоже. Вот и выглядываю, он, не он. Фред фыркнул и быстро скинул сюртук с рубаха и нижним бельем с торса. Погодь, остановил его Арикс в последний момент. Какое там пятно родимое было у твоего дружка, и откуда он? А то знаю я таких. Так это, заморгал старик, треугольная такая, но кривая с ямкой, как будто. «А как моего деда звали?» подозрительно мне, птицовался по Артур?» Отозвался старик, не задумываясь. «Артур Вильям из тех самых Вильямов из Уэльса. Мы с ним в Кардихе познакомились, потом дорожки разошлись. Он в Лондон двинул счастье искать, а я вот в Нью-Йорке оказался». «А тех самых это что значит?» «Но ну, так из тех Вильямов, что танами в старину были. А как англы Уэльс пришли, так их земель согнали и право на дворянство не подтвердили». По дороге домой Хред очень решительно завернул в магазинчик и купил бутылку виски. «Нажрусь», — мрачно сказал он, — «ибо крушение иллюзий. Всю жизнь Ирлашек презирал, а тут сам Ирлашкой оказываюсь. Ну, пусть валится, один хрен, да еще и почти дворянином». Арикс показательно сочувствовал, с трудом сдерживая усмешку. Пару стаканчиков опрокинул вместе с другом, а потом сел за старый кухонный стол и начал писать список великих кельтов и как бы англичан, но с изрядной долей кельтской крови. Столь специфические знания появились после нескольких посещений ирландских профсоюзов. И пусть посещал он их не ради идеалу справедливости, а ради прекрасных класс лиры, но наслушался по самое не могу. Пусть даже информация редко вызывала сомнения, но звучала вполне достоверно. — Читай, — сунул на испещенный кряксами листок Фреда через полчаса. — Вот представители твоего народа. — Да, — пьяно отмахнулся, успевший наклюкаться друг. — Читай. Пару дней Фред ходил мрачно переваривая информацию. Зачем началась крайне забавная, на взгляд, арикса трансформация из националиста английского националиста кельтского. Быть просто человеком или хотя бы белым европейцем Фреду, судя по всему, просто неинтересно. Дело не только в привычном национализме, без которого Фред чувствовал себя неудобно. Его предки, оказывается, не лентяи и алкоголики, нет, их преследовали проклятые англичане, согнав с родных земель. Это они виноваты во всем. И Р.Б., гяло переспосил Аликс друга, не особо вслушиваясь, слышал, конечно, только ерунда все это. — Почему? — навычился Фред. Серьезные ребята. — Да какие там серьезные, — отмахнулся попаданец, свертевшийся перед облезным зеркалом на скипучем полу. Заговорщиков играют и что в этом плохого не понял его даже уже не англичанин а валиц кельт ничего плохого рассеянно отозвался попадание спернувшись с полоборота к другу мне этот галстук идет или лучше черный взять поясни про заговорщиков дожимал загоревшийся грет а это Арик шагнул к стулу на котором висели галстуки и начал их перебирать сама по себе тактика неплоха но половинчата Готов поспорить на что угодно, что среди них нет ни одного серьезного человека, близкого к британским верхам. И связи с народом при этом нет. Тогда какой это к хренам заговор? Ерунда. Ни отрабы правительству подлить, ни народ увезти на улицы. Так, пошуметь в узких кругах, героически пожертвовать ради этого своим будущим. А ты бы как сделал? Я? Черный, наверное, да, точно черный. Ирландскую республиканскую армию подключил бы. Ну, или организовал, не знаю. В общем, не заговоры, а некой идеей и опора на народ. Причем идеи и идеологи должны быть, а единой структуры нет. Каждая ячейка полностью самостоятельна, и свои действия разве что координируют с другими ячейками Ира. Причем очень осторожно, так чтобы при аресте англичане не вышли на всю сеть. Максимум арестовали нескольких человек, которые не смогли бы выдать никого даже под пытками, потому как никого из других ячеек просто не знают. А как?» Фред явно впечатлен интересной идеей, очевидной для попаданца. Начал расспрашивать, хмуря лоб и время от времени переспрашивая непонятное, делая пометки в тетради. Алекс машинально отвечал, крутясь перед зеркалом. Его ждало первое свидание с Лирой, и мысли о чем-то еще просто не задерживались в голове девятнадцатилетнего парня. К свиданию с Лирой попадание сготовилось с трепетом, ибо правила XIX века заметно отличались от правил двадцать Так для девушек из приличных семей требования к поведению достаточно жесткие. Не то что щечку поцеловать, но и за ручку подержаться нельзя. Свои требования имелись и к разговорному жанру. Умение вести интересную беседу, не переходя границ, крайне важно. Благо Алекс к этому готовился заранее, купив несколько соответствующих брошюр. Купил, пролистал едко пахнущие свежей тевакарской краской страницы и удивился. Очень уж ханзерские и глупые требования». Даже приличные стихи некоторых поэтов неприлично цитировать, ибо помимо приличных у них есть и неприличные, прочитал он ошарашенно. Что за хрень? А, методистами издано. Эти могут. Вот уж ханжи невозможные. Только деньги потратил. Сочтя, что требование говорить только о погоде или священном писании – это явный перебор, проконсультировался у старого француза, придя к тому домой с бутылкой неплохого вина и куском ветчины. Аха-ха! Громко рассмеялся этот вытирая выступившие слезы. «Вот уж точно. По брошюре методистов к свиданию. Ха-ха-ха». «Зря ты ее выкинул. Я бы почитал». «Посмеялся». Отбросив смех, Жермен дал несколько дельных советов. «Поэзию обсуждать не спеши», — серьезно сказал он, накрывая на стол. «Пусть девушки и любят послушать хорошие стихи, но сперва нужно понять, какие именно. Может, она любит метаморхозы овидия, а ты начнешь читать пасторальную ерунду про пастушек и овечек». «Погода» — обсудили за травки, затем архитектуру. «Моду можно». Здесь лучше у нее совета спросить. Женщины такое любят. Ну, а поэзию аккуратно, скользь потом уже. Поддержит разговор. Так вперед, начинай гати наводить. Здравствуйте, мисс О'Брайен, — поприветствовал Алекс, вышедшую на крыльцо девушку, и тут же смутился. Та блеснула лукаво глазами и тоже смутилась. А родня Лиры высыпала на порог дома, встречая ухажера. Пришлось здороваться с каждым. Благо, хотя бы с главой семьи и старшими сыновьями Онова. Алекс пересекался несколько раз на собрании профсоюзов. «Мистер О'Брайен, мое почтение. Миссис О'Брайен, рад приветствовать вас. Джим, Вильям. Дом у О'Брайенова свой, пусть небольшой и зажатый промеж других таких же домиков. Пусть располагался на нижнем нижнем сайде но свой, что выводило ими ирландцев на уровень почти среднего класса. Мелочь». Но наличие собственного жилья позволяло смелее глядеть в будущее, не нужно тратить деньги на съем квартиры. А если совсем припрет, можно пустить квартирантов. Собственно, почти все соседи О'Брайенов пускали жильцов. Семья Алексу понравилась, особенно мать. Женщине уже за девять детей, это если только выживших считать. Выглядит при этом очень и очень недурно. Не каждая ее ровесница из 21 века смотрелась так хорошо. А ведь на миссис О'Брайен нет косметики, зато есть огромная семья. Парень представил Лиру лет через двадцать, и увиденное ему понравилось. Он стоял, улыбаясь с глуповатым видом и переводил взор с Лиры на ее мать. Девушка начала стремительно краснеть, понимая подоплеку таких взглядов. — Хм. Кашлянул Лова семьи, скрывая улыбку в густых усах. — Извините, — покраснел еще сильнее Алекс. Ему отчаянно хотелось произвести на Лиру и Обрайну самое хорошее впечатление, но пока выходило как-то нескладно. У него-то опытного КВНщика, пусть и не лиги, и ныне профессионального актера. «Извините», — повторил еще раз, не найдя подходящих слов. «Ничего», — с понимающей улыбкой сказала миссис О'Брайен. «Бывает». Поскольку свидание первые ограничились прогулкой по району, причем в сопровождении родни и навязчиво маячивший чуть поодаль. Этакая демонстрация, что у девушки появился официальный ухажер, и семья его одобряет. Молодым людям отчаянно неловко, разговоры получились скомканные. Вот, бакалейная лавка, показала Лира на лавочку с обшарпанной вывеской. Мы обычно здесь покупаем у мистера Донована. Чудесное место, не впад, отозвался Алекс, глядя на девушку. Дом миссис Флинт, она вдова и наша дальняя родственница. Оба смущались отчаянно, но когда через пару часов к ним подошел один из старших братьев Лиры и оповестил, что сестренки пора домой, расстроились оба. Проводив девушку и снова посвящавшись с семьей, Кузнецов отправился домой. Фред на месте репетировал роль перед облезным старым зеркалом, гримасничая с листком бумаги. Алекс с блаженной улыбкой разулся и повалился на диван, не раздеваясь. — Знаешь, я, наверное, женюсь, — объявил он другу.